Использовав определение и подход Малиновского как своего рода алгебраическую формулу, мы можем подставить в нее нужные значения и получить, если не сразу, конечное решение, то непосредственное основание для такового. В самом деле мы имеем право рассматривать этнос как особую систему из социальных и природных единиц с присущими им элементами. Но если так, то этнос не просто скопище людей, теми или иными чертами похожих друг на друга, а целостность различных по вкусам и способностям людей, продуктов их деятельности, традиций, географической среды, этнического окружения и степени пассионарности, а также ее тенденции к увеличению или уменьшению. Последнее особенно важно, ибо общим для всех случаев множеств является свойство элементов обладать всеми видами активности, приводящими к образованию статических или динамических структур. Применение этого подхода к процессам этногенеза позволяет решить проблему историзма, так как все наблюдаемые факты укладываются в динамическую систему исторического развития, и нам только остается моделировать ту часть всемирной истории, которая непосредственно связана с нашей темой — этногенезом. Для развития общества модель будет другой. Действительно, неоднократные попытки истолковать этнос как исключительно социальное, равно как и исключительно биологическое явление, терпели неудачу, потому что вместо анализа расчленение. Предлагалось упрощение, которое неизбежно заводило исследователя в тупик. Даже в простой речи можно сказать «феодальное общество», но нельзя говорить Валонское или гасконское общество». И наоборот, выражение «феодальный» или «капиталистический этнос» бессмыслица потому что общественные формы сменяются независимо от продолжительности существования этноса. Различия систем отсчета в социальном и этногенетическом планах, находит выражение в общей теории систем. Малиновский выделяет два типа систем – корпускулярную и жестко фиксированную, взаимодействующих разными способами. Так в обществе развиваются типы связей, координирующие его функции – жесткая система. В виде, а в нашем случае в этносе, развитие идет за счет повышения совершенства особей без ограничения в сроках развития и в пространстве, корпускулярная система. Следовательно, аналогии биологических и социальных уровней не обоснованы. Таким образом, мы можем определить реальное наличие этнической целостности как динамическое существование системы корпускулярного типа. Это замкнутая система, где первоначальный заряд энергии, пассионарности, постепенно расходуется, а энтропия непрерывно увеличивается. Поэтому живое вещество или система –